Глава двадцать пятая. Пробный полет. Стрекоза, название было действительно подходящее, длинные, суживающиеся к концам крылья, оставались почти невидимыми, пока свет не падал на них под строго определенным углом, и они не загорались всеми цветами радуги. Словно мыльный пузырь обернули вокруг изящного узора несущих поверхности, маленький летательный аппарат окружала органическая пленка толщиной лишь в 4-5 молекул, но достаточно прочная для того, чтобы контролировать и направлять воздушные потоки на скоростях до 50 км в час. Пилот он же одновременно силовая установка и навигационное устройство, сидел слегка откинувшись, чтобы уменьшить сопротивление воздуха на крохотном сиденице, установленном в центре тяжести аппарата. Управление осуществлялось при помощи одной единственной ручки, которую можно было двигать вперед и назад, вправо и влево, а единственным прибором в распоряжении летчика была тесемка с гирькой, закрепленная на передней кромке крыла и указывающая примерное направление ветра. Как только аэропет доставили внутрь рамы и собрали, Джимми Пек стал на страже, не позволяя никому прикоснуться к своему детищу. Неуклюжее движение могло бы оборвать любую из тоненьких тяг, связывающих конструкцию воедино, а блистающие крылышки притягивали к себе любопытные пальцы точно магнитом. Слишком трудно было поверить, что они в самом деле вещественны. Наблюдая за Джимми, влезающим на сиденье со своей машины, капитан Нортон поневоле усомнился в успехе его предприятия. Достаточно хотя бы одной проволочной тяги лопнуть, когда стрекоза окажется по ту сторону цилиндрического моря, и Джимми никогда не вернется назад, даже если сумеет благополучно совершить посадку. Они нарушают едва ли не самый священный завет исследователей космоса. Человек отправляется в неизведанный мир, в полном одиночестве, и случись что-нибудь, никто не сможет ему помочь. Оставалось лишь искать утешение в том, что Джимми все время будет у них на виду и на двусторонней связи, и если он попадет в беду, они точно узнают, когда и в какую. И тем не менее шанс был слишком драгоценным, чтобы его упустить. Верь, капитан, в Бога или в судьбу. Он мог бы сказать, что не хочет прогневить их, отказавшись от уникальной возможности достичь дальней стороны рамы, присмотреться вблизи к тайнам Южного полюса. А Джимми? Джимми знал, на что идет. Лучше, чем кто бы то ни было из экипажа. Да, риск существовал, но встречаются обстоятельства, когда не рисковать просто нельзя. Таково уж правило игры. Никому еще не удавалось никогда не проигрывать. «Слушайте меня внимательно, Джимми», — обратилась к пилоту Лаура Эрнст. «Важнее всего для вас не допустить переутомления. Помните, кислорода вблизи оси все еще маловато. Если собьетесь с дыхания, немедленно стоп и сразу несколько глубоких-глубоких вдохов, и так полминуты, но не дольше». Джимми рассеянно кивал, проверяя рули. Смонтированные в едином блоке на конце пятиметровой стрелы позади кабины недомерка, они послушно шевельнулись на шарнирах. Щитки элеронов, врезанных в середину крыльев, задвигались попеременно вверх и вниз. «От винта!» — воскликнул Джо Колверт, неспособный отрешиться от воспоминаний о военных фильмах двухсотлетней давности. «Зажигание! Контакт!» Вероятно, никто, кроме Джимми, даже отдаленно не представлял себе, о чем идет речь, но разрядить напряжение Колверту все же удалось. Медленно, очень медленно Джимми принялся жать на педали. Широкие, тонкие, словно папиросная бумага лопасти винта, как и крылья блестящая пленка на хрупком каркасе, приподнялись и повернулись. Сделав несколько оборотов, лопасти совершенно исчезли и стрекоза взлетела. Сначала она шла строго по прямой, постепенно перемещаясь вдоль оси рамы. Отдалившись на 200-300 метров, Джимми бросил педали. Странно было видеть аппарат явно аэродинамических форм, неподвижно висящим в воздухе. Такое случилось, пожалуй, впервые за всю историю авиации, разве что в ограниченных масштабах тот же эффект наблюдался на самых крупных космических станциях. Ну и как... «Слушается?» — осведомился Нортон. «Маневренность неплохая. Устойчивость так себе. Но я догадался, в чем дело. Здесь стрекоза ничего не весит. Лучше спуститься километром ниже». «Постой, постой! А не опасно ли это?» Потеряв высоту, Джимми утратит главное свое преимущество. Пока он держится точно на оси, он и стрекоза вместе с ним остаются полностью невесомыми. Он может... Зависнуть на месте, не затрачивая усилий, может при желании даже поспать, но едва он сдвинется со оси вращения рамы, вновь неизбежно проявится действие центробежной силы. И потому, если он не сумеет держаться на заданной высоте, он будет падать и в то же время набирать вес». Процесс пойдет с нарастающей скоростью и закончится, скорее всего, катастрофой. Сила тяжести внизу на равнине вдвое выше той, на какую рассчитана стрекоза. Можно еще надеяться, что Джимми сумеет благополучно посадить машину, но взлететь он уже не сможет наверняка. Однако сам пилот взвесил все обстоятельства и ответил довольно уверенным. «С одной десятой же я справлюсь без хлопот», Да и вести машину в более плотном воздухе отнюдь не труднее, а легче. Стрекоза писала в небе пологую неторопливую спираль и поплыла вниз к равнине, примерно следуя сгибу лестницы Альфа. Если смотреть под углом, крохотный аэропед был почти невидимым. Казалось, что Джимми уселся прямо в воздухе и, зная себе, яростно крутит педали. Время от времени он двигался рывками до 30 км в час, потом сбрасывал скорость до полной остановки, проверяя чувство руля, прежде чем разогнаться снова, и внимательно следил за тем, чтобы сохранять безопасную дистанцию от вогнутого торца рамы. Вскоре стало очевидным, что на меньших высотах стрекоза слушается куда лучше. Она теперь не крутилась как попало, а шла вполне устойчиво, неся крылья параллельно равнине, что лежало в 7 км внизу. Джимми заложил несколько широких виражей и начал взбираться обратно. В конце концов, он завис метрах в десяти над поджидающими его товарищами. И тут слегка поздновато осознал, что не вполне понимает, как посадить свое сотканное из паутины суденышко. «Бросить тебе веревку?» — спросил Нортон, полушутя полусерьезно. «Не надо, шкипер, я должен как-то выкарабкаться сам. На той стороне мне никто не поможет». Минуту он сидел, соображая, затем принялся пододвигать стрекозу к цели короткими сильными рывками. В промежутках между ними аэропед послушно тормозил, сопротивление воздуха тут же гасило инерцию. Когда расстояние сократилось до пяти метров, и стрекоза снова двинулась вперед, Джимми неожиданно покинул свой корабль. Он в прыжке дотянулся до ближайшего из страховочных канатов, опоясывающих площадку оси, ухватился за него и повернулся как раз вовремя, чтобы принять подплывающий аэропет руками. Маневр был выполнен столь безупречно ловко, что вызвал аплодисменты. Следующим номером начал Джо Колверт. Джимми поспешил отречься от всякой славы. «Это была нечистая работа», — оповестил он. «Зато теперь я знаю, как поступить. Возьму с собой присоску на двадцатиметровом шнуре. Тогда смогу пристать в любой точке, где заблагорассудится». «Дайте-ка мне руку, Джимми», — вмешалась Лаура Эрнст. «И подуйте в этот мешок. Придется также сделать анализ крови. Не было ли вам трудно дышать?» «Только на высоте оси...» «Слушайте, а зачем вам понадобилась моя кровь?» «Содержание сахара. По нему я смогу определить, сколько энергии вы потратили. Нужно проверить, хватит ли у вас сил на задуманное путешествие. Между прочим, каков мировой рекорд продолжительности полета на аэропеде?» «Два часа двадцать пять минут три шесть секунды. Установлен, разумеется, на Луне по двухкилометровому кругу под Олимпийским куполом. И вы полагаете, что продержитесь шесть часов?» — Запросто. Ведь я смогу отдыхать, когда захочу. На Луне летать по меньшей мере вдвое труднее, чем здесь. — Ладно, Джимми, идем в лабораторию. Один анализ, и сразу же станет ясно, разрешу я вам вылет или нет. Не люблю давать преждевременных обещаний, но, по-моему, вы справитесь. Довольная улыбка расплылась по лицу Джимми, вытесняя наигранное спокойствие. Следуя за старшим корабельным врачом к воздушному шлюзу, он бросил через плечо — «Пожалуйста, держите руки подальше. Мне вовсе не хочется, чтобы кто-нибудь проткнул крыло кулаком». «Я лично пригляжу за этим, Джимми», — пообещал капитан. Стрикоза объявляется неприкосновенной для всех, включая меня самого».